но никто не заметил, никто не приветствовал Павла. Ему сделалось, как и ожидал он, страшно неловко. Он решительно не знал, что делать с руками, с ногами, с шляпой, или, лучше сказать, он решительно не находился, как прилично расположить всю свою особу. Павел не знал ни одного обычного в то время приема молодых людей – Он не умел ни закладывать за жилет грациозно руку, ни придерживать живописно эту рукою шляпу, слегка прижав ее к боку, не выступить умеренно вперед левую ногою, а тем более не в состоянии был ни насмешливо улыбаться, ни равнодушно смотреть. Выражение лица его было чересчур грустно и отчасти даже сердито. Постояв несколько минут положении смешавшегося в своей роли трагического актера, он щеёл за луче сесть. Не излишним считаю здесь заметить, что Павел по своей наружности был не самый последний в собрании. Не говоря уже о толстых, усевшихся играть в преферанс или вист, было даже несколько тоненьких молодых людей, с гораздо более неприличными, чем он для бала физиономиями и фраками. Некоторые из них, подобно ему, сидели вдали, а другие даже танцевали. Конечно, были и такие, которые далеко превосходили Бешметьева. К числу таких по преимуществу принадлежал высокий господин лет тридцати пяти, стоявший за колонную. Одет он был весь в черном, начиная с широкого английского покроя фрака до небрежно завязанного атласного галстука. Желтоватое лицо его, покрытое глубокими морщинами и оттененное большими черными усами, имело самое модное выражение, выражение разочарования, доступное в то время еще очень немногим лицам. Карие глаза его – лениво смотрели на составлявшуюся невдалеке от него французскую кадриль. Высоким господином интересовались, кажется, многие дамы. Некоторые на него взглядывали, другие приветливо ему кланялись, а одна молодая дама даже с умыслом села близ него, потому что, очень долго заставив своего кавалера, какого-то долговязого юношу, носить по зале стул, Наконец показала на колонну, около которой стоял франт. Но сей последний решительно не обратил на нее внимания и продолжал лениво смотреть на свои усы. Молодая дама, усевшись, несколько раз повертывала к нему голову и поднимала на него большие серые глаза. «Месье Бахтиаров», — сказала наконец она, не утерпев, — Франт лениво взглянул на нее. «Посмотрите», — продолжала дама, указывая глазами на Бешметьева, — «за что этот господин сердится?» «Я вдали не вижу». «Да это недалеко, на стуле у третьего окна». «Не вижу «Да что это? Посмотрите». «Право, не вижу». Дама несколько обиделась и отворотилась от Бахтиарва. «Вы сегодня не в духе?» – начала снова она. «Как и всегда. Пожалуйста, посмотрите на этого сердитого господина». Бахтиаров насмешливо улыбнулся. Странное желание проговорил он, и, нехотя приложив к глазу одностекольный ларнет, взглянул на Павла. Равнодушное выражение лица его мгновенно изменилось, он как будто бы покраснел». «Какое сходство?» – проговорил он как бы сам с собою. «С кем?» – спросила она. Бахтиаров не отвечал. «С кем сходство?» – повторила дама. «С вами!» – отвечал Бахтиаров. Дама пожала плечами и надула губы. «Вы забываете вам начинать?» – сказал Бахтиаров после небольшого молчания. Дама начала ходить в первой фигуре, но смешалось в шене. Между тем Бахтиаров взглянул в ту сторону, где танцевала Елизавета Васильевна, и лицо его снова изменилось. Когда соседка его возвратилась на свое место, он выдвинулся из-за колонны и начал с нею весело разговаривать.